Глава 37. Как бы ни был хорош этот мечник, но когда на место недовольно морщившегося Брайса на арену вышла Рен, то у того не было ни единого шанса. Девушка обладала уж очень редким оружием, к которому подстроиться было сложно — Особенно сложно это сделать, когда твои мечи взяли в перекрестный захват два топора и резким движением клинок просто сломали. Даже не знал, что она на такое способна. Без своего оружия масочник быстро проиграл, продержавшись буквально десяток секунд под топором девушки. Стоило тому покинуть арену, как следующий наемник, пришедший ему на смену, оказался так же быстро побежден девушкой – Она заставляла его постоянно отступать, опасаясь ее топоров, и тот незаметно оказался за границей участка для боя. Технический проигрыш, как он есть. Рен Мерсер самодовольно улыбалась своим противникам, дожидаясь, когда против нее выставят кого-то достойного. И тут уже, похоже, подобрали именно того, кто мог с ней справиться. Следующим противником оказалась девушка, Причем именно из той тройки, которая не поддалась влиянию голоса Хейма, что уже намекало на то, что их возможности выше, чем у остальных. «Будь осторожнее!» — предупредил я Рен, благо она стояла достаточно близко, чтобы услышать меня. «Она может оказаться опаснее, чем кажется!» Девушка на это благодарно кивнула и, прищурившись, посмотрела на свою соперницу, которая тем временем подняла руки, прикрывая голову, и слегка согнула к колени, отклонившись назад. Для чего такая стойка неизвестна, но она была слишком характерной, чтобы не быть просто личной выдумкой девушки. Жаль, что я не настолько хорошо разбираюсь в этом всем, чтобы так сходу определять, на что она способна. Первое же столкновение, и девушки расходятся по разным сторонам друг от друга. «Только это была лишь краткая передышка перед тем, как начнется настоящий бой», Девушки продолжали сталкиваться друг с другом. Пусть Трен могла с помощью своих топоров совершать сокрушающие удары, но ее соперница либо уклонялась от них, либо принимала лезвия на металлические наручи, которые пока с честью выдерживали все эти атаки. Складывалась ситуация, когда одна из девушек все время пытается наносить урон, а вторая вынуждена находиться в обороне, не в силах перейти в атаку. Только вот Турен все равно оружие было довольно тяжелым, а значит и вернуть его быстро в исходную позицию она не могла просто физически. Собственно говоря, этим и воспользовалась масочника, когда рука нашей воительницы оказалась слишком далеко в попытках подсечь юркую противницу. Два стремительных удара по руке, и она отступает назад. Рен недовольно морщится и встряхивает рукой, но я замечаю, насколько скованными стали ее движения. К следующей атаке девушки в маске я присматриваюсь более внимательно и замечаю, что она целится в болевые точки на теле соперницы, заставляя ее испытывать все больше неудобств. Такое воздействие можно преодолеть, но надо уметь это делать, да и не так быстро это происходит. По крайней мере, не забой, который от силы длится всего пару минут и растягивается лишь в восприятии сражающихся. Новое столкновение, Ирен все же удается задеть свою соперницу, разрезав ее форму на боку и оставив глубокую рану. Кровь обильно потекла по боку масочницы, но она собиралась продолжать дальше, несмотря на ранение. Ее порыв остановил Марка, отозвав эту упертую воительницу, которая даже после этого не сразу отступила. Рен довольно подмигнула в сторону лидера противников, но все видели, что этот бой ей дался нелегко. Следующий бой она закономерно проиграла, просто не сумев удержать свои топоры в руках, которые так действовали слишком медленно, чтобы Рен успевала атаковать быстрее, чем наносят удары ей, но хотя бы пару раз ощутимо ранила своего соперника, а то размен был бы совсем удручающим. «Что теперь?» – спросил я у Кайны, когда мы, по сути, остались втроём против одиннадцати масочников. «Я буду следующей», – заявила она. «Ты уверена, что это правильно?» – не согласился я с ее решением. «Если ты, как лидер своей группировки, быстро проиграешь, не скоротца ли это на моральном духе остальных?» «Я и так, получается, оставляю самое сложное на вас» так что постараюсь хотя бы вынести как можно больше противников», покачала головой Кайна. «Давай лучше я», – предложила вдруг Эйка. «Адриан прав. Это будет смотреться странно, если ты в итоге все оставишь на новичков, которые еще не успели себя проявить так же, как и остальные участники твоей банды. Я точно смогу расчистить вам путь к лидерам их группы». «Ты не знала, что сказать на это Кайна», Я согласен, Сейка. Даже отчасти обрадовался я ее решению. Все же я не хотел, чтобы она напрямую сталкивалась с дарей. У нее лучше получится справиться с наемниками и проявить себя до столкновения с лидерами масочников. Хорошо. Вынуждена была согласиться девушка. Только ты сильно не рискуй. Это все-таки наш бой, а не твой. Я и так вынудила вас помогать мне. Но мы же друзья. Положила ей руку на плечо Эйка, а друзья выручают друг друга в сложных ситуациях. «Друзья?» – переспросила Кайна, улыбнувшись. «Действительно?» В итоге первой на арену вышла Эйка, чтобы помочь нам в этой битве. Ее появление было встречено зрителями с большой радостью. И я, и она были темными лошадками, о которых никто ничего особо не слышал, а тут такая возможность посмотреть на что-то новое. Особенно на фоне остальных боев это должно было смотреться очень захватывающе, ведь не зря же сильнейших бойцов обе группы придерживали до самого конца, не рискуя ими. Ну и, разумеется, еще радость была от того, что с нашей стороны вышла такая девушка, как Эйка. Вот тут начался форменный разгром масочников. Кто бы ни выходил против Эйка, в итоге оказывался на полу. Девушка, по сути, каждый раз использовала бросок через себя в нескольких его вариациях, и никто не мог обыграть ее на этом поприще. Она просто не давала им шансов. В итоге со стороны противника осталось лишь семь бойцов, а сама Эйка нисколько не запыхалась. Вот что значит внучка старейшины. Правда, остались еще сами Дарей и те двое, что оказались устойчивее остальных наемников. Они были опаснее всех остальных противников девушки и блондинка сама это поняла, встретив следующего противника более настороженно, чем предыдущих. До этого момента среди масочников еще случилась заминка, так как расправиться с ней порывалась Дебора, но Марка ей этого не позволил. Сейчас им нельзя было ошибаться, и, похоже, он решил сначала измотать Эйка боями с остальными членами его банды. Сам бой вышел куда напряженнее, чем остальные. Правда, напряженнее все же больше для масочника, вышедшего против Эйка. Девушка ловко уходила от всех ударов противника, проявляя чудеса гибкости на радость зрителям. Она еще и приветливо махать им начала, чем окончательно разозлила своего противника. Слишком сильный удар ногой был просто пропущен буквально в паре сантиметров от цели, и Эйка к этому моменту была сбоку, чтобы успеть сделать подсечку, подбить опорной ноги и взять противника за элементы одежды, и вот он летит на землю так, как того хочет сама девушка. Удар такой силы, что, кажется, все ощутили его дрожь, и тем не менее масочник силится подняться. Он даже вцепился в ногу Эйка, но обычно мягкая и спокойная девушка в бою превращалась в бескомпромиссного бойца». Когда ее противник не дал ей выдернуть конечности из своего захвата, то она просто рухнула на него сверху, выставив локоть вперед. Этот удар выбил воздух из ее противника и заставил его приглушенно взвыть, но главное — достиг своей цели. Он больше не думал хватать ее за ноги. Подняться масочнику Эйка не дала. Стоило ему только опереться на руки, как она размашисто ударила его ногой по голове так, что парень даже слегка приподнялся над полом и рухнул обратно, слабо шевелясь. Исход боя был всем ясен, так что поверженного противника быстро заменили. На его место сразу встал следующий, который демонстративно поигрывал ножом в правой руке. Стремительный выпад, Эйка отбивает его удар, попытавшись захватить руку, но парень возвращает конечность на место до того, как она успевает это сделать, и так еще несколько раз. Рука масочника выстреливала словно копье, каждый раз пытаясь зацепить Эйка, и также быстро возвращалась назад. Ее противник прекрасно выдерживал дистанцию, не давал девушке использовать свои излюбленные броски и действовал только наверняка. В конечном итоге Эйка это надоело, и она бросилась вперед, изменив схему своих действий. На миг ее противник оказался в замешательстве, уже привыкнув к определенной манере ее поведения. Но и его рука с ножом устремилась ей навстречу целясь точно в живот Эйка. Мгновение и... Девушка перехватывает двумя руками правую руку противника, недавно же ее коснуться, Эйка резко дергает руку вверх, выворачивая кисть противника и одновременно с этим делает несколько шагов назад, заставляя его поспешно следовать за ней. Похоже, от боли он теперь мало что соображал, и поэтому Эйка, еще сильнее провернув его руку, сделала под шаг вперед и оказалась по правую сторону от своего противника. Удар, раскрытый ладонью в корпус масочника, отбросил его в сторону и заставил катиться по земле до тех пор, пока он не смог остановиться. Это было жестко. Пусть я не видел лица ее противника, но так, как был проведен удар и как после него протащила парня, сразу говорила, что он получил обширные внутренние повреждения, а может и вообще с правой стороны у него теперь сломаны ребра. По крайней мере, при попытке подняться он сильно закашлялся и ухватился за этот бок». Что примечательно, несмотря на действия Эйка, он свой нож так и не уронил, а просто перехватил его левой рукой, выставив блоком перед собой в ожидании хода со стороны девушки. Эйка не стала выжидать и бросилась вперед. Несколько довольно опасных атак со стороны масочника, но было понятно, что левой рукой он все таки владеет хуже, чем правой, так что блондинка легко уклонялась от его выпадов, подбираясь все ближе. В итоге нож попадает в элемент защиты на руке, а сама Эйка бьет кулаком в грудь снизу вверх и еще в момент касания проворачивает руку, закручивая сам удар. Это окончательно выбивает дух из ее противника, и тот, выронив нож, хватается за живот и пытается судорожно втянуть воздух в легкие. «Все!» Он больше не бояться, девушка милосердно его отправляет в нокаут ударом высоко поднятой ноги сверху вниз. М «Да, могла бы действовать и помягче, но цели своей Эйка добилась. Против нас осталось лишь пятерка дарей».